Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозивший с ним неделю, не сломил его упорство. — Шут с ним, с глухарем, — сказал Барсуцкий санитару Сойченке. — Подыщи в обозе телегу, отправим диакона в Ровно на испытание. Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги. На первой из них сидел кучером Акинфеев. Иван, — сказал ему Сойченко, — отвезешь глухаря в ровно отвести можно ответил лакинфиев и расписку мне доставишь в получении ясно сказал акинфиев а какая в ней причина в глухоте его своя рогожа чужой роже дороже сказал сойченко санитар тут вся причина фармазонщик он а не глухарь отвести можно повторил лакинфиев и поехал следом за другими подводами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 Подходяще ли оно нам законопачивать уши в смертельный этот час? «Стоит, Ваня, за комиссариков!» — прокричал Коротков, кучер с первой телеги. «Ох, стоит!» «Чего там стоит?» — пробормотал Барсуцкий, отвернулся. «Все мы стоим. Только дела надо делать форменно». «А ведь он слышит, глухарь-то наш!» — перебил друг Акинфиев. Повертел кнут толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону.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 Впереди ехал Коротков, кинфеев был третьим. Он свистел песню и помахивал вожжой. Так отъехали они верст 15 и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля. В этот день, 22 июля, поляки быстрым маневром коверка тыл нашей армии, ворвались налетом в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава 11-й дивизии.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 «Разведнялась, слава богу», — сказал он. Вытащил из-под тундучка револьвер и выстрелил над ухом диакона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру. «С добрым утром, Ваня!» — сказал он диакану кряхтя и обуваясь. «Снедать будем, что ли?» «Парень!» — закричал я. — Чего ты делаешь? — Чего делаю, все мало, — ответил Акинфиев, доставая пищу. — Он стимулирует надо мной третьи сутки. Тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку, рассказал всю историю дьякона сначала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта редном и обвалялась в соломе.